Дайорам Рамамурти вернулся домой уже к вечеру, после того, как долго бродил по южному предместью Мадраса, где они с теллатам и сняли новенькое бунгало у самого берега моря, на окраине. Комната Дайорама служила ему и спальней, и студией. Даярам работал точно одержимый, охваченный порывом вдохновения, благодарности и любви. Он получил от судьбы модель почти сверхъестественно совершенную. О таком он не смел мечтать, и все его вдохновение разбивается о какую-то глухую, скользкую, неподатливую стену. Он не может подняться на высшую ступень вдохновения, слить воедино все изменчивые, мгновенные, дробящиеся на тысячи примет черты тела Таммы, остановить их, сделать столь же живыми в глине, а потом в камне или бронзе. Скажи мне правду, милый, только правду о себе и обо мне». Что у тебя на сердце? Я вижу, что ты страдаешь, что становишься неуверен, печален, как будто тебя покидают силы. И я вижу, что это не от меня. Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая, на всю жизнь. Это когда ожидаешь упоения от каждой минуты с тобой. И оно приходит созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я в тебе. И желание делается неисчерпаемым, потому что оттенки чувств бесчисленны и становятся все ярче от любви. Разве это плохо для тебя, милый? Как может быть плохим величайшее счастье, дарованное богами? Ну что же тогда мешает тебе и не дает творить? Ты должна понять меня, Тама. Счастье встречи с тобой, оно, оно будто лезвие ножа, страшно остро и очень узко, а рядом с обеих сторон две темные глубины, одна отзвук общечеловеческой тоски и трагедии при встрече с прекрасным. Мы отдаем себе отчет, как неуловимо оно, и как ускользает все виденное, познанное, созданное нами в быстром полете времени, над которым нет никакой власти». Пролетают дивные мгновения, Проходит мимо красота, которой мало в жизни. И все люди, встречая прекрасное, Чувствуют печаль. Но это хорошая печаль. Она дает силу, вызывает желание борьбы, Зовет на подвиг художника Остановить время, Задержать красоту в своих творениях.